Интерлюдия. Ягов. Эти ополоушенные выскользнули из авто, а я едва успел наложить блик на Артема, к сожалению, одноразовый. Пока эти сумасшедшие махали своими железками и палками, я держал светляк по максимуму и контролировал воздушные линзы звука. Все, что я успел, так это кинуть стену огня, что отсекла, Добрую часть скинувшихся к нам тварей. Своих резервов, увы, оказалось мало, И я щедро черпнул из огромного накопителя авто. Надо отдать должное Артему. Когда начала литься песня и играть музыка, Строй людей сплотился. Я под орлиным зрением видел, Как сжали сурово губы стоящих в ряд щитоносцев, Как крепко сжались пальцы на рукоятях мечей, и зажглись, казалось бы, погасшие глаза. Кто бы мог подумать, что простая песня, без всякой магии, на такое способна. Многие из кровососов, вообще растерянно, начали озираться и мотать головой. Известно ведь, что у них не только зрение ночное, но и слух очень тонкий. И такой мощности звука, как сказал Артем, стадионная, накладывала мощное вушенье На эту вампиров. Увидев боковое зеркало окошко балахон, что крался вдоль борта, быстро скостовал маленькую молнию и, высунув руку в окно, передал импульс непрошенному гостю. Тот упал и начал плясать танец на земле, но быстро затих, курясь вонючим дымком. Запах этого сгоревшего Мирзюка доплыл даже до моего Н.П. Пока я отвлекся на этого поджаренного Вокруг начало быстро светлеть. Рассвет выбросил первые лучи и окрасил край неба в нежно-розовый кант. Когда я посмотрел на поле боя, то увидел лежащего ничком Артема, над которым крутил мельницу Иван и побежавших к лесу вампиров, а также людей, что бежали по широкой дуге, огибая никак не останавливающего совестия Киру Ивана. Через несколько мгновений стало понятно, что все кончено. Я вылез из машины и закрыл дверцу, развеял воздушные линзы, усиливающие звук. Как только музыка прекратилась, Иван остановился и диким взглядом осмотрелся вокруг. Я подошел и поднял открытые ладони. «Все, Иван, все, мы смогли!»